недатируемый, анонимный. Почему возникают столь различные точки зрения относительно древнего монумента, наиболее известного в мире и наиболее интенсивно изучаемого? В 1992 году на двух различных форумах Марк Леннер сделал два несколько противоречивых заявления, которые подталкивают к ответу на этот вопрос. Первое. На ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки он заявил «Не существует способа точной датировки сфинкса, поскольку он высечен непосредственно из природной скалы». Второе. В Cambridge Archaeological Journal он пишет «Хотя мы убеждены, что сфинкс датируется эпохой IV династии, мы сталкиваемся с полным отсутствием упоминания о нем в текстах Древнего Царства». Если говорить о первом утверждении, то действительно на сегодня не существует объективного теста, при помощи которого можно было бы точно датировать монументы, высеченные из скал. Многие люди ошибочно полагают, будто для этого можно воспользоваться радиоуглеродным методом, но это не так, метод применим только к органическим материалам поскольку основан на измерении количества изотопа углерод-14, которое распалось после смерти организма. Поскольку же сфинкс высечен из скалы, датировать его этим методом невозможно. Теперь рассмотрим второе утверждение. Каменные монументы можно датировать с разумной точностью, если существуют современные ему тексты, в которых идет речь об их сооружении. В случае сфинкса было бы идеально, если бы, скажем, имелась надпись, высеченная во времена четвертой династии, где бы прямо устанавливалась связь монумента с хафрой. Однако, как признает Марк Леннер, современных сфинксу текстов, где бы он упоминался, не найдено. Таким образом, следует честно признать, что в Гизе находится абсолютно анонимный монумент, высеченный из недатируемой скалы, относительно которого, как писал в 1949 году видный египтолог Селим Хасан, неизвестно никаких определенных фактов. Один слог Почему же Марк Леннер и другие видные современные ученые продолжают связывать сфинкса с хафрой и настаивают, что его датировка временем Четвертой династии Древнего царства больше не подлежит сомнению? Одна из причин – слог, высеченный на гранитной Стелли, которая стоит между передними лапами монумента и использовавшейся как доказательство того, что сфинкса воздвиг Хафра. Стелла не является современницей сфинкса и увековечивает героические усилия фараона Тутмоса IV – 1401-1391 годы до нашей эры По расчистке сфинкса от песка, в котором тот был погребен, и характеризует статую с альвиным туловищем, как воплощение великой магической силы, которая существовала в этом месте с начала всех времен. В этой надписи на строке 13 имеется также первый слог имени Хафра, Хаф. Присутствие этого слога, по словам сэра Баджа весьма важно, ибо доказывать что жрецы Гелиополиса, которые советовали Тутмусу предпринять расчистку сфинкса от песка, верили, что он был задуман хафрой. Но действительно ли слог «хаф» доказывает это? Когда Стелла была открыта генуэзским авантюристом Джан-Батистой Кавилья в 1817 году строка 13, которая теперь совершенно стерлась, была уже сильно повреждена. Мы знаем о ее существовании, потому что вскоре после раскопок английский филолог Томас Янг, видный специалист по расшифровке древнеегипетских иероглифов, был еще в состоянии сделать фоксимиле надписи. Сделанный им перевод строки 13 звучит следующим образом, который мы несем ему, быков и все молодые овощи, и тот, кого мы будем славить, хав, статуя, сделанная во имя атум хор м ахета Предположив, что хаф это имя хафра, Янг добавил к нему слог «ра» в квадратных скобках, чтобы показать, что пробел им заполнен. Однако в 1905 году американский египтолог Джеймс Генри Брестетт, изучавший Фоксимилия Янга, пришел к выводу, что была сделана ошибка. Это упоминание царя Хафры было воспринято как указание на то, что сфинкс был делом рук этого царя, вывод, который не обоснован, а Фоксимилия Янга нет и намека на картуш. Во всех надписях Древнего Египта от начала и до конца цивилизации фараонов имена царей всегда помещались в овальной рамки картуши, поэтому очень трудно понять, каким образом на гранитной стеле между лапами сфинкса имя такого властителя, как Хафра, впрочем, и любого иного монарха могло быть начертано без положенного картуши. Кроме того... Даже если слог «хав» должен был относиться к «хафре», это совсем не значит, что именно он воздвиг сфинкса. Столь же вероятно, что он был увековечен за какие-либо иные заслуги. Например, разве не мог он, подобно многим следовавшим за ним фараонам, Рамсес II, Тутмос IV, Ахмос I и так далее, и, возможно, многим своим предшественникам быть реставратором сфинкса? Надо сказать, что в пользу этого абсолютно логичного умозаключения и других ему подобных склонялся ряд ведущих ученых, бывших пионерами египтологии в конце XIX века. Например, Гастон Масперо, директор отдела древности Каирского музея, признанный филолог своего времени, писал в 1900 году. На строке 13 стелы сфинкса «Имя Хафра» встречается в середине пробела. Это, по моему мнению, является указанием на подновление и расчистку сфинкса, которые были произведены при этом монархия, и, соответственно, в какой-то степени указывает на то, что во времена предшественников Хафры сфинкс был уже покрыт песком. В пользу этой точки зрения говорит и текст еще одной стелы примерно того же периода, так называемой «стелы-описи», которая также находится в Гизе. Большинство современных египтологов произвольно считают ее текст плодом воображения. Согласно этому тексту, сфинкса видел еще Хуфу. А поскольку Хуфу, предполагаемый строитель Великой Пирамиды, был предшественником Хафры, отсюда следует очевидный вывод, что Хафра просто не мог воздвигнуть сфинкса. Был момент, когда, следуя этой логике, Масперу даже предположил, что сфинкс существовал еще со времен последователей гора, до династических полубожественных существ, которые, как верили древние египтяне, правили в течение тысячи лет до исторических фараонов. Позднее, впрочем, француз-египтолог изменил свою точку зрения и примкнул консенсусу, заявив, что сфинкс, возможно, изображает самого Хафру. Тот факт, что Масперо был вынужден пересмотреть свои еретические взгляды по поводу сфинкса, больше говорит нам о силе давления метров египтологии, чем о качестве аргументов, касающихся возраста и атрибуции монумента как такового. В действительности свидетельство, на котором держится преобладающая ныне точки зрения, чрезвычайно шатко опирается не столько на факты, сколько на интерпретацию, которую время от времени определенные авторитеты дают конкретным, но обычно весьма двусмысленным данным, в данном случае единственному слогу из имени Хафра на стеле Тутмоса. Мало кто из ведущих профессиональных авторитетов был также честен в данном вопросе, как Селим Хасан. В своем классическом исследовании сфинкса 1949 года, которое мы уже цитировали, он делает важное предупреждение. За исключением поврежденной строки на гранитной стеле Тутмоса IV, который ничего не доказывает, не существует ни одной древней надписи, которая связывала бы Сфинкса с Хафры. Поэтому представляется разумным считать это свидетельство более или менее случайно, по крайней мере, до тех пор, пока удачливая лопата не явит миру явную информацию о сооружении этой статуи. Контекст. С тех пор, как Хасан написал это удачливой лопаты, не появилось тем не менее расхожее мнение что сфинкс был ос сужжен хафрой около 2500 года до нашей эры остается доминирующим и задается впечатление будто за ним стоит что то еще кроме дискуссионного сходства со статуей хафры в каирском музее и противоречивых мнений ученых касательно полуразрушенной стелы Разумеется, согласно Марку Леннеру, есть и кое-что еще, нечто вроде волшебной пули, которую он считает достаточно эффективной, чтобы уничтожить все и всякие сомнения и вопросы. Сегодня Леннер – директор проекта Коха Людвига «Плато Гизы» и бывший директор завершенного к настоящему времени проекта «Картография Гизы», признан мировым специалистом по сфинксу. Соответственно, если он стреляет своей волшебной пулей в кого-нибудь из случайных еретиков, имеющих наглость предположить, что монумент создан намного ранее 2500 года до нашей эры, то делает это с позиции огромного влияния и авторитета. Имя этой волшебной пули, «Контекст» и на встрече Американской ассоциации содействия развитию науки в 1992 году, где он был избран официальным докладчиком от египтологов, дабы изложить ортодоксальную точку зрения в дискуссии по поводу подлинного возраста сфинкса, он широко пользовался этой пулей. Сфинкс не сидит в пустыне в полном одиночестве, когда кроме него – Некому обратиться с вопросом о его возрасте. Он окружен величественным архитектурным контекстом, включающим пирамиду Хуфу, лучше известную под названием Великой пирамиды, пирамиду Хафры, вторую пирамиду и пирамиду Менкаура, фараонов 4-й династии. Каждый из пирамид ведет своя длинная дорога от храма мертвых на восточном берегу внизу к уровню поймы Нила, где храм долины играл роль входа в комплекс пирамид. Официальные лица и родственники фараонов содержали их захоронение на кладбищах к востоку и западу от пирамиды Хуфу и к юго-востоку от пирамид Хафры, и Минкаура. Проводя в Гизе раскопки в течение почти двух столетий, археологи обнаружили массу материала, относящегося к эпохе четвертой династии. В сотнях могил были найдены останки и предметы, окружавшие людей, из которых состояла государственная администрация эпохи пирамид. Мы находим свидетельства повседневной жизни общества и конкретно рабочих, которые воздвигали Сфинкса и пирамиды. В нашем распоряжении такое свидетельство, как руины древнего города, которые простираются вдоль долины по всей протяженности плато Гизы. Все это составные части археологического контекста сфинкса.